Глава двенадцатая. Ночевка. Обратно к Оле я вернулся под сильным впечатлением. «Жень, ты чего?» Девушка смотрела на меня с растерянностью и даже ужасом. «Что там? На тебе лица нет». «Уходим отсюда», – с трудом выдавил я. Перед глазами застыла лежащая среди пустых гильз тело Снегирева. Я даже не рассмотрел, что с ним случилось. «Что ты там нашел?» – повторила она. Вот только отвечать мне совсем не хотелось. Мертвые все. Все-таки пробормотал я. Они все тут. Все погибли. На несколько секунд повисла напряженная пауза. «Уходим», — повторил я, направляясь к выходу. «Уходим». Не думаю, что здесь безопасно. Она направилась за мной, но, сделав несколько нерешительных шагов, остановилась. «А куда уходить?» — спросила она. «Уже темнеет. Мы слишком много времени потратили на то, чтобы подобраться к мельнице и осмотреть тут все. А ночью, в лесу...» Девушка была права. В прошлый раз нас было трое, все люди с опытом. Тогда мы тоже не понимали, с чем имеем дело. Вот только сейчас даже мне было не по себе. Скептицизм во мне забился в самый дальний угол и затих. Я нутром чувствовал, что-то здесь не так. И что ты предлагаешь здесь остаться? Я обернулся и наградил ее выразительным взглядом. Ну, она секлась на полуслове, но двинулась за мной а я вышел на крыльцо и остановился в нерешительности. И впрямь снаружи быстро темнело. Еще буквально минут пятнадцать и все. Как же мы так не рассчитали-то? Ответ был прост. Пока я с девушкой находился под кронами деревьев, пробивавшийся сквозь ветви дневной свет, искажал картину, отчего и получилось неверное восприятие времени суток. Время летело быстрее, чем мы себе представляли. Когда же мы полезли на мельницу то уже не смотрели за небом, и тем более за часами. Все внимание было сосредоточено только на том, чтобы во что-нибудь не вляпаться. «Дерьмо!» – выругался я вслух. В голове вертелся рой мыслей. «У нас с собой ни еды, ни спальников. Даже гамаков нет. Мы ведь налегке отправлялись. Я считал, что мы доберемся до мельницы гораздо быстрее. А тот факт, что пришлось делать крюк, в расчет просто не взял. Сначала машина, потом останки председателя Соболевки» теперь вот это у нас только полупустые вещевые мешки, патроны, маск халаты и оружие ночевать придется в любом случае вне поселка вот только где до темноты до прокофьевки гарантированно не доберемся с большой вероятностью потеряемся где-нибудь в лесу и к тому же оставаться здесь после всего что мы тут увидели после всего что произошло в этом месте тот кто все это сделал может быть все еще где-то рядом и не дай бог с ним столкнуться. Ну нет, идти в лес нельзя. Был ли страх? Не знаю, сложно сказать. А впрочем, кого я обманываю? Конечно же страх был, но я успешно подавлял его на корню. Я за время службы привык сражаться с людьми, с вооруженными противниками, которые могут быть хитрыми и коварными, а здесь творилась какая-то чертовщина. От непонимания происходящего трудно было держать себя в руках. Если бы не мой прошлый жизненный опыт боевого офицера, наверное, я бы посыпался а может и нет, не знаю. Что теперь делать? Трепать языком и высказывать предположения можно сколько угодно, только яснее от этого вряд ли станет. Зато наступление темноты все ближе и ближе. Сам я, может, и рискнул бы отправиться к поселку по темноте на своих двоих, либо взять машину, только скорее всего они уже не заведутся, все-таки стоят они тут давно. В лесу всегда можно влезть на подходящее дерево и попробовать переночевать там если кто-то уже пробовал подобное, скажет, что это настоящая пытка. Однако с девушкой это будет еще сложнее. Даже несмотря на то, что Ольга тоже не балерина из Большого театра. «Так, можно запереться в кабине одной из машин и пересидеть ночь там». Предположил я, глядя на стоящее неподалеку от входа ЗИС-5. По-тихому. Стекла вроде целы, двери закрываются. Тесновато, конечно, будет. Даже очень, но выбирать не приходится. Ночевать в самом здании в компании мертвецов – такое себе. Кто бы не перебил всех браконьеров, храбрости ему явно не занимать. Его не испугало ни наличие оружия, ни предпринятые ловушки и меры предосторожности. Ни даже большое количество людей. Черт возьми, да что же это? Нет, Женя, так не годится. Там мы будем на самом видном месте. У меня получше идеи есть. После недолгих раздумий заявила Оля, указывая куда-то наверх. Смотри, наверху на мельнице, у самого ветряка, есть отдельное помещение. Влезть можно по лестнице. Я быстро прикинул и понял, что девушка права. На высоте за стенами однозначно безопаснее. Правда, если возникнет необходимость оттуда бежать, то сделать это будет весьма проблематично. Мельница была не слишком высокой, немногим выше двухэтажного дома. Я плохо знаком с устройством таких строений, поэтому руководствовался исключительно предположением. Внутри нее должна быть винтовая лестница, ведущая наверх. Возможно, снаружи тоже было какое-то подобие лестницы, но пока что я ее не разглядел. Мы оба направились ко входу. Чтобы попасть внутрь, пришлось сделать небольшой крюк. Входная дверь была с противоположной стороны. Идти приходилось осторожно, капканы были и здесь. Часть из них сработала, но почему-то все они были пусты. Меня посетила мысль. Черт возьми, это же прямое продолжение истории с медведем и кабанами. Выходит, я был прав. Тот больной Мишка, что мы завалили на болотах, попался нам случайно. Что на них напало? Спросила Оля. Вопрос номер один, ответа на который попросту не было. Не знаю, я задумчиво пожал плечами. Но что бы это ни было, оно не побоялось людей, не испугалось оружия. Стрельба не произвела на него никакого впечатления. Не знаю, Оль. Пока шли, я стремительно прокручивал в голове возможные варианты. На ум сами собой пришли фантастические боевики 80-х и 90-х про инопланетных охотников вроде Хищника или Чужого. Вот только я в это не верил. Совершенно неправдоподобно, что где-то тут по лесу бегает инопланетный отморозок и крошит ни в чем не повинных кабанов, а когда ему это надоело, переключился на браконьеров. К тому же на самом деле все было совсем наоборот. Судя по всему, сначала перебили браконьеров, причем давно, месяца полтора назад, а только потом охотник принялся за кабанов и крупных животных, ведь большинство найденных тел были свежие, около недели или двух. Мифические йети, я нервно усмехнулся, тоже не вариант. И это точно не хищный зверь, никакой хитроумный и коварный медведь или волк, рысь, Да не важно кто. Зверь просто не способен на такое. Не способен обойти капканы. Черт возьми, во что они стреляли! До входа мы добрались быстро. Погоди-ка, пробормотал я, увидев один из капканов, в котором торчала чья-то перебитая ступня. Естественно, уже частично разложившаяся, тоже довольно неприятное зрелище. Неужели кто-то из браконьеров сам попался в капкан, но почему без сапога? сколько вопросов, они были буквально на каждом шагу. Между тем быстро темнело. Дверь была приоткрыта, у входа лежало несколько стреленных гильз. Создавалось впечатление, будто тут была бойня. Но тогда почему никто из местных жителей ничего не слышал? Разве что могла поспособствовать погода? К примеру, опустившийся туман приглушил все звуки. И, возможно, по этой же причине, в плохой видимости браконьеры стреляли и стреляли, ни во что не попадая. Приоткрыв дверь, я прислушался. Оружие на всякий случай держал наготове. Не думаю, что здесь кто-то может быть, но чем черт не шутит? Внутри царила тишина, повсюду густая пыль. На первых ступеньках хаотично лежало несколько мешков. Надо же, они тут словно оборону пытались возвести, как если бы среди них был человек с военным опытом. Впрочем, Великая Отечественная была недавно, а значит, вполне возможно, что так и было». Но противник оказался коварнее, переиграв людей. Я уже понял, что мельница была недостроена, поэтому и большая часть внутренних механизмов отсутствовала. Однако винтовая деревянная лестница уже имелась. Едва взобравшись на нее, я понял, что бесшумно подняться наверх не получится. Она вся скрипела, что в тишине звучало особенно громко. Со временем большая часть крепления расшаталась, а тот факт, что мы оба были в сапогах, также играл против нас. «Дверь лучше прикрыть», – заметил я, обернувшись, и забаррикадировать на всякий случай». Пока Оля стояла на стреме, я прикрыл деревянную дверь настолько, насколько это было возможно. Правда, отсутствие засова сводило мои старания на нет. Ее можно было выбить даже не сильным ударом ноги. Дополнительно привалил ее несколькими мешками с землей. Затем мы медленно поднялись по лестнице. Пришлось снова использовать фонарь. После трех оборотов мы тоже оказались перед деревянной дверью. Она оказалась запертой. Не понял, что за новости, удивился я, толкнув ее ногой. Дверь не поддалась. Проще всего ее было выломать, только опять же, бесшумно это сделать было нельзя. Ну-ка подержи, я передал Ольге свою двустволку. Сам дернул дверь на себя, затем толкнул ее плечом. Затем решил осмотреть и почти сразу понял принцип закрытия. Судя по всему, с обратной стороны было что-то вроде щеколдой. Вытащил нож и просунув лезвие через щель, я поддел металл, и дверь поддалась. Едва распахнув ее, мы сразу же стали свидетелями неприятной картины. Прямо в центре, на тонкой веревке, неподвижно висел человек. Ольга прикрыла рот ладонью и ойкнула. Честно говоря, я даже удивился. Ожидал от нее более эмоциональной реакции. Все-таки зрелище жуткое». Судя по охотничьей одежде, перед нами висел кто-то из браконьеров, но выглядел он намного лучше. Создавалось впечатление, будто он погиб недавно, может 3-4 недели назад, запах стоял соответствующий. Было очевидно, что бедолага повесился сам, без посторонней помощи. Иначе как объяснить, что дверь заперта изнутри. Место здесь было немного, но более чем достаточно для двоих человек. Весь пол был засыпан пустыми консервными банками рваной вощеной бумагой, обрывками картонных коробок. В углу было что-то вроде спального мешка. Роль подушки исполнял свернутый в рулон грязный ватник. Даже ведро имелось для особых дел. Окно было только одно, прямо в треугольной крыше. Судя по всему, оно открывалось. В полумраке я разглядел петли. «Он что, жил здесь?» – предположил я, оглядывая мусор. «Похоже на то. Выглядит точно так же, как и в истории со Степаном Кузьмичем». «Мы так и не поняли, то ли он не мог или не хотел выходить наружу, то ли его не выпускали». «Угу, какой кошмар!» «Вот только это не помешало ему натащить откуда-то кучу консервов и вещей», продолжил я, постепенно развивая версию. «Сильно сомневаюсь, что оно лежало тут заранее. У этого человека даже место для костра было. С краю, прямо на полу, лежал гнутый стальной противень, на котором было полно серого пепла». Очевидно, что этот бедняга грелся сам и пытался разогревать пищу. Но черт возьми, почему он просто не ушел отсюда? «Женя, гляди!» Девушка подняла с пола большой кусок картонки, криво исписанный черным углем до самого конца. Сложно было разобрать невнятный почерк, но у Ольги был настоящий талант. Сбиваясь, делая паузы, она с трудом, но все-таки разобрала написанное. 9 марта. Они появились ночью с туманом». «Напали на нас. Ничего не боятся. Мы с Борей ушли к мельнице, но он бросил меня и сбежал. Я заперся наверху. Остальные забаррикадировались неподалеку. Не знаю, что там с ними». 11 марта. Сижу здесь уже третий день. Вывихнул ногу. Снаружи никого не слышно, но я знаю, они здесь. Ищут меня. Не достанут. В окно увидел, как кто-то из наших расставляет капканы». 15 марта ночью кто-то кричал. Кажется, я остался один. Кое-как натащил немного еды снизу. Выходить наружу не пришлось, а то и меня бы достали. Уходить некуда. Этих мест я не знаю. И нога сильно болит. 16 марта. Страшно, снова приходили. Я слышу этот шорох, скрежет. Эти звуки, они совсем рядом. Так и с ума сойти можно. Еда закончилась. 18 марта очень хочется пить. Воды нет, еды тоже. Снизу шум. Тяжко очень. Хотел уйти, нога сильно болит и опухла. Оружия нет. Не знаю, что делать. 20 марта. Страшно. Помощи ждать неоткуда. Никто не знает, что мы на мельнице. Я последний, до кого они еще не добрались. 23 марта. Все, не могу больше. Готовлю веревку. Голод и жажда не оставили выбора. 25 марта. Простите, мы не хотели. Это все Снегирев. Говорил про легкое золото. Не могу больше, не могу. Они за дверью. Если кто найдет меня, похороните по-человечески. Мы переглянулись. Страшные строки. Тот, кто их писал, отчаялся от безысходности. Это все, процедил я, переводя взгляд на исписанный лист картона в ее руках. Все. Больше ничего нет. Девушка глянула на оборотную сторону, но там было пусто. Я не понимаю. Я тяжко вздохнул. На душе было погано от нахлынувшего напряжения. Он пишет они. Значит, нападавших было много? тихо предположил я. Выходит так, ответила девушка, зажимая нос. Запах был не очень сильный, но все равно ощутимый. Боже мой, да что тут случилось? Ответа не было. Эта записка не говорила ни о чем, как и не давала никакого объяснения. Здесь даже воздух, помимо тухлятины, был пропитан мистикой и ужасом. Это место стало братской могилой. Несмотря на то, что они были браконьерами, это все-таки люди, и такой жуткой судьбы никому не пожелаешь. Перерезав веревку, я оттащил остатки тела вниз на лестницу. Затем, распахнув окно на потолке, в течение получаса удалось проветрить помещение. Рот и нос пришлось прикрыть носовыми платками. У меня было опасение, что ночевать тут из-за запаха мы не сможем, но, к счастью, пронесло. Мы тщательно закрыли входную дверь на металлическую щеколду, а на всякий случай я дополнительно вбил крючком толстый гвоздь, зафиксировав ее в одном и том же положении. Петли вроде надежные. Дощатый пол под нами то и дело скрипел, сбивая с толку. Кажется, ночка нам предстает непростая». Вполне возможно, что производимый погибшим шум привлекал тех, кто устроил все это безобразие, а потому они вертелись неподалеку. Но почему они просто не сломали дверь, ведь он был безоружен? Сбросив свои вещевые мешки, мы сгребли весь мусор в сторону, а сами разместились на чистом участке, прямо под окном, развели крохотный костерок. Пищи почти не было, лишь у меня в заначке завалялся небольшой кусок вяленого мяса. Поделили поровну. Хотя, если честно, аппетита не было никакого. Мы находились в постоянном напряжении, хотелось просто выдохнуть, но это было невозможным. Молчать не получалось. Я насчитал девятерых, но, наверное, их было больше. Монотонно пробормотал я, глядя в грязный пол. Он упомянул, что кто-то из его товарищей просто убежал в лес. Наверняка были и другие. Страх творит с людьми жуткие вещи. Мало просто умереть. Сойти с ума от безнадежности куда хуже. Слабые тени, рождаемые дрожащим огнем крошечного костерка, скакали по деревянным стенам, отнюдь не способствуя хорошему настроению. Ольга отхлебнула воды из фляги. «Слушай, Жень, а что там было про золото?» «В смысле?» «Ну, я так поняла, они пришли сюда или, наоборот, собирались идти за каким-то золотом, так?» «Вроде бы да», — отозвался я. «Знаешь, вполне может быть, что это записка – бред сумасшедшего, такое тоже возможно, я видел подобное». Ольга закусила губу, было ясно, что она пытается разобраться во всем этом деле, но здесь было слишком много неизвестных, и правильный вывод мог быть любым. Время потихоньку шло, но, как бывает в таких ситуациях, слишком медленно. «Сколько на часах?» «Девять почти, я взглянул на циферблат». Нечего нам обоим всю ночь сидеть и друг на друга смотреть. Думаю, лучше организовать ночное дежурство. Пока один спит, другой бодрствует. Если что, сразу хватаемся за оружие. Дверь закрыта, поэтому неожиданностей быть не должно. Пол деревянный, лестница тоже. Если появится ночной гость, подняться по скрипучей лестнице бесшумно у него просто не получится. Так что все нормально. Думаю, проблем быть не должно. Отдыхаю, я посижу. Разбужу тебя в час ночи. «Уверен?» «Ага, я привыкший, армия научила». Ольга легла прямо на пол, сунув под голову свернутый вещевой мешок, в котором лежал уже бесполезный маск-халат. Сон долго не шел, поэтому мы некоторое время перекидывались фразами, но в конце концов она заснула. А я размышлял, не забывая прислушиваться. Все, с чем я ранее сталкивался в жизни и военной службе, шло вразрез с тем, что я наблюдал здесь, на этой чертовой мельнице». Было не до смеха, а я еще веселился с Матвея Ивановича, когда тот нечистую силу упоминал. Кажись, это правда, и объект насмешек превратился в реальность. Черт возьми, ну ведь бред же! И все же, внизу куча трупов. Мы наткнулись на висельника, который предпочел сам уйти из жизни, нежели стать добычей тех, кто учудил здесь весь этот бардак. На что же они наткнулись и была ли тут связь с теми кабанами, что мы видели? «Была. Определенно была. Слишком много совпадений. Время текло медленно. Я несколько раз поднимался и подкидывал новые щепки в костерок, подходил к окну. Чтобы не шуметь, снял свои кирзачи. Ходить в носках было куда тише. Да, портянки я давно уже променял на носки, которые я приобрел у того же человека, что воспитывал моего Арчи. Разглядеть что-либо снаружи было просто невозможно. Поэтому я возвращался обратно на свое место». Чтобы не заснуть, бросал в рот кусочки вяленого мяса и то и дело пережевывал его. Это проверенный временем способ, которым часто пользуются дальнобойщики за рулем. Внизу было тихо. Постепенно я расслабился и перестал реагировать на редкие посторонние звуки. В какой-то момент на крышу мельницы села какая-то ночная птица и принялась ходить туда-сюда, цокая когтями по поверхности. Можно было бы встать и грохнуть прикладом по стене. Но это могло бы сыграть злую шутку. С одной стороны, да, факт нападения был, были последствия, но это вовсе не значило, что те, кто это сделал, еще здесь. Ведь прошло почти два месяца, кому охота торчать тут безвылазно. Но с другой, угроза никуда не пропала, лучше перебдеть, чем не добдеть. Когда часовая стрелка перевалила за 12, я снова поднялся и направился ко входной двери. Прислушался, все в норме. Снаружи в очередной раз запищала ночная выпь. Хотелось спать, все-таки день выдался крайне насыщенный, а я и до этого не особо-то выспался. Все-таки и предыдущая ночь у нас тоже была неспокойной. Я уже хотел было вновь вернуться на свое место, когда что-то изменилось. Я застыл в нерешительности. Такое бывает, когда вроде услышал подозрительный звук, а вроде и нет, интуиция не давала расслабиться». Стоишь и пытаешься разобраться, да только решение почему-то не приходит. Вдруг снизу, со стороны винтовой лестницы, раздался отчетливый скрип. Как известно, сами по себе доски не скрипят, пока к ним не применишь какое-либо усилие. Я тут же отшатнулся от двери и потянулся к двустволке. Снизу снова послышался скрип. Крохотный огонек с трудом освещал помещение, отчего стало совсем мрачно. «Ну, давай» пробормотал я, одними губами. «Давай, иди сюда». Ствол двустволки был нацелен точно в центр двери. С той стороны послышался какой-то скрежет. Все мое внимание было приковано к тонкой деревянной перегородке, за которой могло быть все что угодно.